Что до меня касается, я в эту минуту сгорал желанием, во-первых, избить больного немца, во-вторых, ещё более избить мутор, а в-третьих, всех больший и больнее избить Ивана Матвеевича за безграничность его самолюбия. Но всё это ничего не значило в сравнении с ответом жадного немца.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 Торжествуя прокричал Иван Матвеевич: "Я говорил тебе, кроме последнего безумного желания производства в полковнике, он совершенно прав. Ибо вполне понимает теперешнюю ценность показываемого им чудовища экономический принцип прежде всего". "Помилуйте", яростно закричал я немцу. "Да за что же вам полковника-то Какой вы подвиг совершили, какую службу заслужили, какой военной славы добились, но не безумец ли вы после этого? «Безумный — Безумный! — вскричал немец, обидевшись. — Нет, я очень умный человек, а вы очень глуп. Я заслужил польковник, потому что показал крокодиль, а в нем живой гофрад сидит, надворный советник». А русский не важит, показал крокодиль, а в нём живой гофрад сидил. Я чрезвычайно умный человек, и ошень хочу быть полковник. Так прощай же, Иван Матвеевич, вскричал я, дрожа от бешенства и почти бегом выбежил из крокодильной. Я чувствовал, что ещё минута, и я уже не мог бы отвечать за себя. Неистественные надежды этих двух болванов были невыносимы. Холодный воздух освежив меня несколько умерил моё негодование. Наконец энергически плюнув раз до пятнадцати в обе стороны, я взял извозчика, приехал домой, разделся и бросился в постель. Всего досаднее было то, что я попал к нему в секретари.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 только дни обезьяны. Но под самое утро приснилось Елене Иван